Старик Свияжск, кажется, и сам помолодел от веселого задора этого нового и такого неугомонного населения. Но больших на всенародных делах неизбежны и некоторые жертвы. Строительство Куйбышевской гидроэлектростанции имени Ленина потребовало перенесения на новые места или ликвидации целых населенных пунктов и даже городов. Свияжск постигла та же участь. Он становился морским островом. Постоянное окружение водой неудобно в смысле снабжения, да и во многих иных отношениях, и поэтому большинство учреждений и жителей должно было его покинуть. Свияшк значительно опустел и затих. Но и теперь он сохранил за собой значение, которое не отнять у него это город-музей. В нем собраны интересные памятники старинной архитектуры, которые оберегаются и постоянно реставрируются». — А где же он, этот город Свияжск? — спросит читатель. — А если кому-нибудь из вас придется проезжать по Волге, вниз от Горького, вы можете его увидеть. Как только пароход пройдет под железнодорожным мостом, близ города Зеленодольска. Выйдите на палубу и смотрите справа борта. Вскоре перед вами откроется необозримое водное пространство одного из разливов Куйбшевского бассейна. Вот здесь, окруженный со всех сторон водою, и стоит этот древний город свияжск Хорошо сказано о нем в одном из последних путеводителей по Волге. А справа... Несколько подали от реки обрисовывается контур совершенно сказочного города. Он поднят на зеленый холм с крутыми склонами. Вид белых старинных храмов навевает представление о полузабытых, давно ушедших временах. Издали незаметно в городе никакого движения, кажется, что он заснул навеки. Если вы захотите поближе познакомиться с этим гордым музеем, то это совсем нетрудно. От Казани до Свияжска ежедневно по низу курейсов делают водные комфортабельные катера. Сядьте на один из них, и через какой-нибудь час ваша нога ступит там, где когда-то ходили и действовали люди, о которых вы читали в этой книге. Заранее предупредим, что вам не удастся увидать домов Каменева и его друзей. Не походите вы и по крепостной стене, потому что все это давным-давно истлело, не оставив по себе следа. Зато в свияжске вы можете увидеть красивый храм, памятник византийского стиля, он самый новый из остальных здешних храмов. Есть там и церковь времен Бориса Годунова, а Успенский собор — большое каменное здание, построен еще при жизни Ивана Грозного. Это один из немногих храмов, где сохранились фрески XVI века. Но самым интересным памятником старины является, конечно, Троицкая деревянная церковь. Как вы уже знаете, она была срублена под угличем и привезена сюда в плотах. И вот уцелела ведь до наших дней. Одна она сохранилась из всего того, что было построено здесь летом 1551 года. Войдите в нее, и вы своими глазами увидите то, что сделано руками наших предков, живших более 400 лет тому назад. Еще лучше, если вы переступите ее порог не просто с чувством одного любопытства, а сумеете проникнуться благоговением перед геройкой тех далеких и суровых лет, глубоким уважением к памяти наших давних сородичей, творцов и строителей этого хранилища старины.